Часть вторая Зона контакта Глава 6 Александрийск, центр, незадолго до полудня Лайт, мы с тобой можем приземлиться вон на ту крышу? Это еще зачем? Ну, мне так хочется, давно не любовалась на город сверху. А отсюда нельзя, я могу убрать поляризацию стекол кабины, если тебе плохо видно. — А сесть тяжело, да? — попыталась покапризничать Лиза. Лайт только сокрушенно покачал головой, но все же вывел флайер из плотного транспортного потока, направив его к указанной площадке на пустынной крыше одного из высотных зданий. — Так мы с тобой будем долго добираться до магазина, — проворчал он. — Ничего, ты ведь сказал, что сам вернется не скоро. Телохранитель угрюмо кивнул в ответ сосредоточившись на управлении. Резко снизившись над крышей, флэер на секунду завис, а затем плавно опустился в самый центр размеченного белой краской парковочного круга. Бесшумно поднялись обе дверцы. Лиза вылезла из машины, подошла к высокому поребрику, ограждавшему весь периметр крыши, и взглянула вниз на город. Здания казались игрушечными, улицы сужались далеко на их дне. Крохотные люди казались точками-насекомыми, снующими по ажурным переходам между зданиями. — Посмотри, как красиво, Лайт! Он кивнул, скорее из вежливости. — Угу. — Да нет, ты посмотри сюда, прямо вниз! Лиза взяла его под руку, подводя к самому ограждению. — Вот куда мне действительно хотелось бы попасть, — произнесла она, вытягивая шею. Light. Пытаясь проследить за ее взглядом, повернул голову и в этот миг Лиза силой ударила его в висок. На этот раз она не испугалась и не ужаснулась тому, что сделал. Чувства не то, чтобы умерли, скорее оледенили. В душе царила мерзкая пустота. Машинально подхватив обмякшее тело, Лиза несколько секунд удерживала его в объятиях, выглядывая поверх плеча Лайта. Не видел ли кто ее удара, но крыша по-прежнему оставалась пустой. Позволив телохранителю мешком сползти на теплый бетон, Лиза придала ему сидячую позу, потом вытащила из его внутреннего кармана ключи, документы, а из наплечной кобуры импульсную гирзу. Проверив счетчик зарядов, она расстегнула безупречно скроенный пиджак Лайта, сняла надетый поверх рубашки ремень наплечной кобуры, приладила его к себе, накинула пиджак на свои плечи, затем шагнула к флайеру, чтобы взглянуть на собственное отражение в зеркальном стекле машины. Не в фонтан, конечно, но сойдет. Выбора, по большому счету, все равно не было. Добавив к своему гардеробу еще и темные очки, которые отыскались в нагрудном кармане белоснежной рубашки Лайта, она не удержалась, наклонилась, поправила его голову, бессознательно свесившуюся на плечо, и мягко прикоснулась губами гладко выбритой щеки. «Прости», — подумала она, — «когда-нибудь я верну тебе этот долг». Резко повернувшись, она пошла к машине. Оглядываться не хотелось. Лайт нравился ей, так же как и Сэм. Было в этих молодых парнях что-то общее, потаенное, спрятанное даже не на донышке души, а где-то еще глубже. И Лизия был неприятен на ее поступок, но… Мягко хлопнула, чавкнув уплотнителем дверцы машины. Все. У нее в запасе часа два, не больше. Потом начнется настоящая карусель, но к тому времени дело должно быть сделано. Лиза осмотрела приборную панель. — Ну, давай же, черт дери, просыпайся! — мысленно подстегнула она свое подсознание. — Хватит уже, вспоминай, вспоминай! От напряжения на лбу выступили капельки поты. Лиза не сошла с ума, в ее состоянии и так было достаточно сумасшествия. Просто ее не покидала уверенность, что та Лиза стример, которая жила когда-то на Спрингроуз 125, в старом, снесенном теперь доме с белыми вставками вокруг окон, знала и умела намного больше, чем Лиза нынешняя. Она была сродни тому бойцу, что встретился с нею взглядом на поляне в сквере, сродни Сэму, Лайту. Она убивала в прошлой жизни и знала настоящую цену расхожему термину смерть. Через секунду нечеловеческое напряжение воли, сконцентрированное на одной мысли, дало неожиданный крайне болезненный по ощущениям результат. Лиза вздрогнула всем телом, и ее взгляд, ставший в этот миг пустым и отрешенным, вдруг прояснился, протрезвил. «Ну конечно, конечно!» Расширившиеся зрачки сузились, взгляд вцепился в эмблему фирмы-производителя, расположенную в центре изгиба управляющих рулей, и… наконец прорвало. ГАРД-2000. Достаточно мощная модель, форсированный двигатель, функция ДУ и вертикального взлета. Выпускался как в обычном, так и в бронированном исполнении. Прекрасно. Лиза огляделась. Салон нестандартный, разных наворотов штук на 5-6 по местному курсу общегалактического кредита. Значит, наверняка внешне глянец это не пластик и броня. Превосходно. Сэм, милый, дороговато у тебя игрушки для владельца виртуального клуба. Лично покупающего старые компьютерные железки. Волчонок ты мой крашеный. Не хотелось бы, чтобы воспоминание о тебе было омрачено подозрением. Пусть бы оставалось светлым, чистым, как твои ласки той ночи. Так. Что там у нас дальше по списку? Дистанционное управление, пульт. Где же он может быть? Ага, вот он, вставлен на искать специальное гнездо. Превосходно. Лиза одной рукой вставила магнитный ключ в замок активации, другой коснулась сенсора зажигания, и глубоко под полом кабины мягко заворочилась, ожило нечто, отдающее осознанием невероятной мощи. Это чувство пробежало по телу, возбуждающей волной дрожи. «Нет, я человек, только людям присуще рациональное чувство одушевления машин, которые нравится возбуждают не хуже любовника. Гард плавно оторвался от крыши, вертикально набирая высоту. Разметочный круг, фигурка Лайта, привалившаяся к поребрику ограждения, все стремительно истаяло, проваливаясь вниз. Лиза кинула взгляд на мерцающий зеленоватым светом дисплей автопилота, затем переведя машину в режим медленного скольжения на заданной высоте, где не могли помешать пульсирующим уровнем ниже транспортные потоки, сосредоточилась на навигационной программе бортового компьютера. Зона воздушного паркинга, вот как это называется, мелькнула в сознании еще одна пробудившаяся мысль. Стараясь не отвлекаться, не рассеивать внимание она развернула каталог городских объектов, ввела строку поиска и коснулась сенсора ввод. Неизвестно, насколько кибергизирован был ее организм, но внутри, там, где положено находиться сердцу, что-то и неровно бухнуло. На дисплее перестали мелькать стремительно перебираемые автоматикой варианты и высветилась одна-единственная строка, всего лишь один официально зарегистрированный адрес, удовлетворяющий тем критериям поиска, которые ввела Лиза. Она прочла его и поняла, что это не совсем то, что предлагала электронный вариант договора. Впрочем, смотря как взглянуть на проблему, в договоре фигурировал региональный филиал корпорации Киборг Системс, тут же Напротив того названия стояла пометка «Головное предприятие – Центральный планетный офис». Рыба, как известно, гниет с головы. Данное утверждение не требовало комментариев, оно прошло проверку временем и потому могло быть отнесено к разряду неоспоримых истин. Лиза недолго колебалась, прежде чем отдать приказ автопилоту. У нее оставалось слишком мало времени на раздумья. Если она хотела добраться до правды, то в ее распоряжении была лишь одна попытка. «Чем выше и больнее я ударю, тем больше шансов, что попаду в информационную цель», рассудила она, коснувшись сенсора запуска маршрутной программы. Центральный офис Киборг Систем оказался пеналообразным высотным зданием, Стекло, бетон, пластик, гладкие стены, мутный глянец пластмассовых карнизов. Взгляд скользил по его стенам, не цепляясь ни за какие вычурности. Все строго, однообразно. За исключением нескольких непропорционально больших панорамных окон, занимающих собой весь верхний этаж. Сразу над ними, на плоской стеклобетонной крыши были запаркованы три флайера и два вертолета с эмблемным киберксистем на бортах. Лиза окинула взглядом затянутые туманной дымкой окрестности и поморщилась от досады. Офис фирмы был расположен так, что ни одно здание в радиусе полутора километров не соперничало с ним в высоте. Значит, невозможно будет использовать какие-либо крыши. Более того, невзрачный корпус окружала едва приметная с высоты полоса зелени. Компания Kyborg System по всей видимости успешно процветала, если смогла откупить изрядный участок городской земли и разбить у подножия небоскреба парк, некую своеобразную санитарную зону для пришлых. Лиза сумела различить тонкую полоску высокого бетонного забора, окружавшего лесопосадку. Внутри бетонного периметра виднелись идущие параллельно ему патрульные дорожки. Единственная подъездная дорога вела к офису через парк, ее легко могли проконтролировать два расположенных на въезде блокпоста. Городские транспортные артерии, в том числе и воздушные, обтекали зону над парком стороной, о чем недвусмысленно свидетельствовали повисшие в воздухе предупреждающие голографические знаки. Значит, воздушное пространство вокруг здания контролировалось службой охраны Киборг Systems. Серьезное заведение. Сделав эти очевидные и совершенно неутешительные выводы, Лиза остановила гард в полутора километрах от интересовавшего ее здания. Уровень безопасной воздушной парковки тут составлял что-то порядка 500 метров. Такая высота вполне устраивала ее. Убрав поляризацию стекол кабины, она несколько минут экспериментировала с бортовой электроникой, пока не нашла именно то, что требовалось в данный момент. Встроенную систему оптико-электронного слежения. Из корпуса гарда с тонким присвистом сервомоторов выдвинулись две независимые видеокамеры снабжённые усилителями оптического сигнала и регуляторами разрешения. Офис киборгсистем отчётливо просматривался на мониторе. Оцифрованное изображение выглядело даже слишком чётким. Коснувшись вариатора, Лиза начала приближать к себе стену здания, пока фокус камер не вплыли укрупняющиеся окна многочисленных служебных помещений. Нет, это всё не то. Скользнув взглядом оптико-электронная система по фасаду, она медленно переместила машину, вогнав наконец центр кадра одной из трех панорамных окон верхнего этажа. У нее имелась лишь одна догадка по поводу расположенного за этими окнами помещения, и как выяснилось, она не ошиблась. Это был кабинет. Огромный кабинет, занимавший собой площадь никак не менее 200 квадратных метров. Светлый, чистый, напичканный разными системами, создающими в нем свой собственный микроклимат. В конце помещения, как раз напротив избранного окна, расположился длинный, будто взлетно-посадочная полоса, Т-образный стол. В его поперечной части по бокам возвышалось нечто вроде двух компьютерных терминалов, между которыми виднелась голова и плечи пожилого человека, склонившегося над столешницей экраном. Босс. Несомненно, босс всей этой респектабельной кучи дерьма. Лиза почувствовала, что вся дрожит. Эмоциональный порог ее восприятия оказался слишком высок для того, чтобы кто-то мог признать ее нечеловеческую сущность. «Им будет очень трудно выкручиваться, отвечая на мои вопросы», — подумала она, перемещая взгляд видеокамеры вдоль стен огромного помещения. Там располагалось нечто вроде выставки достижений, Большинство экспонатов этого внутриведомственного музея не говорили лизеронным счетом ни о чем. Какие-то непонятные агрегаты. Ее взгляд задержался на двух хромированных скелетах, снабженных змеящимися поверх титановых костей тонкими сервоприводами. Рядом с ними мужчина и женщина, обнаженные, сидящие в двух изолированных друг от друга прозрачных цилиндрических витринах. Скелеты и человеческие подобия воплоти медленно совершали достаточно монотонные наборы движений. Лизу неприятно поразили эти экспонаты. Она несколько секунд внутренне похолодев смотрела на них, а затем резко перевела прицел видеокамеры назад к широкому торцу Т-образного стола. Так или иначе, но человек, рассевшийся за ним, был напрямую ответственен за ее сегодняшнее состояние, за сломанную потерянную где-то жизнь, за смерть серёжи Он стоял на самой вершине этой пирамиды. Лиза всерьез собиралась заставить его ответить. Немедленно. Сейчас. Человек за столом разогнулся, протянул руку, вынув из гнезда на правом терминале коммуникационное устройство. То, что нужно. Так, где тут у нас определитель номерных линий? Пальцы Лизы сновали по миниатюрной клавиатуре бортового компьютера. Она не сомневалась и не страшилась, она знала, что перед нею сейчас две задачи добиться правды и отомстить. В ее голове уже складывался конкретный дерзкий план. Поговорив по коммуникатору, Эбрахам Криган в задумчивости потер подбородок. Поднявшись из-за стола, он прошелся по мягкому ворсу ковра, устилавшему пол кабинета, не замечая того, что по-прежнему сжимает в руке трубку мобильного устройства связи. Мысли управляющего киборг-систем были сейчас очень далеко отсюда. «Нет, вероятно, с этим заказом придется повременить», наконец решил он. Принятое решение далось с трудом, но было верным. Криган с детства усвоил одну очень полезную для делового человека истину, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и когда ему, как, например, сегодня, предлагали очень большие деньги за чисто номинальный заказ он неизменно вспоминал эту древнюю мудрость и действовал сообразуясь собственной интуицией размышляя таким образом он подошел к центру панорамного окна и остановился глядя в туманную городскую даль да и я принял верное решение еще раз подумал он окончательно утверждаясь свои мысли и в этот миг Что-то щелкнуло сбоку от него, и Эбрахам, повидавший за свои 60 лет немало чудес, с изумлением увидел аккуратную дырочку в огромном пуленепробиваемом стекле. Эбрахам оцепенел. Наивно было бы полагать, что глава исполинской процветающей корпорации не сталкивался на своем веку с проблемами, в решении которых понятие жизни и смерти разделял лишь тонкий волосок чьих-то туго натянутых нервов. Он скосил глаза. Дырочка находилась всего в сантиметре от его посеребренного сединой виска. И теперь стало ясно, что это за легкий ветерок одновременно со звуком ощутил он на своей коже. Это с ним разминулась смерть. Мысли, вихрем промелькнувшие в голове, как и само оцепенение Кригана, длились не более 2-3 секунд. Но для неведомого стрелка это, оказывается, являлось уймой времени. Щелчок. Еще одна дырочка появилась в стекле, но теперь пуля прошла в притырку с правым виском. Эбрахаму вдруг стало худо. Страх наконец дошел до его застопорившегося сознания, и он понял, что неведомый снайпер не промахнулся. Стрелявший просто демонстрировал ему свое присутствие и меткость, предупреждая, «Следующая пуля может стать твоей». Метнуться вглубь кабинета, упасть на пол – Огромные панорамные окна, которые он считал абсолютно безопасными, стали для него внезапным роком. Для неведомого стрелка сейчас он был беззащитной рыбкой в аквариуме. Не убежишь, не спрячешься, не упадешь. Ноги Эбрахама внезапно стали ватными, непослушными, но наделать глупости ему помешала резкая трель зажатого в руке мобильника, которая резанула по нервам, будто нож. Медленно он поднял руку. Да. Собственный голос показался Эбрахаму слишком громким и хриплым. К его удивлению, на том конце связи была женщина. «Стой, где стоишь, и не вздумай дернуться. Шаг в сторону, резкое движение — это твоя верная смерть. Меня страхует второй стрелок, так что не надейся дернуться после выстрела». Криган судорожно сглотнул. Он никогда не считал себя трусом, но четко различал храбрость и глупость. «Что вам нужно?» Хрипло спросил он, и в этот миг третья дырочка в бронестекле образовалась над его макушкой. Пуля шевельнула редкие седые волосы и звонко расколола витрину у противоположной стены кабинета. — Поговорить, — ответил ему женский голос. — Пока что поговорить. — Где? — хрипло выдвинул он. — И когда? — Здесь и сейчас. — Щелчки пуль. Непонятным образом проламывающих бронестекло, внезапно слились в трескучую очередь. Дьявол и Элио. Криган уже не был уверен, что внезапная дрожь в коленях позволит ему долго удерживаться на ногах. Строчка полевых отверстий пробежала по стеклу снизу вверх, полуметрия от него так ровно и тесно, будто снайпером являлся сам дьявол. Прошла секунда, не более, и вторая строчка отверстий пролегла параллельно первой, в полуметре от нее. — Последняя пуля легла точно в центр, выбив прямоугольник распавшегося стекла. — Позвони охране с мобильника, скажи, пусть срочно проверит сектор южного воздушного направления и доложит тебе. — Да, сейчас, конечно. — Отключишь мою линию — убью. — Спокойно предупредил голос. — Я хочу слышать, как будет отдан приказ. Криган понимал, а слушаться — значит умереть. Колени еще тряслись, но он уже чуточку тверже стоял на ногах. До Эбрахама наконец дошло, что убивать его немедленно никто не собирается, а значит, еще не все потеряно. Стараясь, чтобы голос звучал естественно, он набрал номер службы обнаружения. «Южный сектор, черт побери, что за посудина там болтается!» Не успел он закончить фразу, как с севера из легкой дымки городского смога стремительной точкой вынырнул флайер, дорогой, респектабельной модели ГАРД-2000. Он шел прямо в стекло на таран, и у Кригана все обмерло внутри, когда машина резко затормозила, покачнувшись в воздухе у самого окна. Не успел он осознать своего испуга, как резко открылась боковая дверца гарда и на краю бездны провала высотой в сто с лишним этажей появилась женщина, на плече которой был накинут безукоризненный черный пиджак, явно мужского покроя. Ее лицо было бледным, волосы коротко подстрижены, глаза и часть лица закрывали темные очки. Импульсный автоматический пистолет системы Гюрза смотрел в лоб эбрахму черным зрачком электромагнитного компенсатора. «Киллер», — обреченно подумал Криган, взглянув на оружие, которое из-за его тактико-технических характеристик более всего уважали именно наемные убийцы дай отбой охранник произнесла женщина, перешагнув с борта покачивающегося флайера прямо в пролом, который сама же вышибла в стекле минуту назад. Холодный, покрытый вздутиями электромагнитных катушек ствол гюрзы, больно уперся в морщинистую кожу на лбу управляющего корпорации Киборг systems У него не хватило сил на возражение. Смерть была так близко, что он, казалось, ощущал ее кисловатый запах. Переговорив с охранной, он от себя добавил резкий приказ не беспокоить его ближайшие полчаса из с замиранием сердца увидел, как резко сузились ее зрачки от этой вольности. Эбрахаму на миг показалось, что она сейчас нажмет на сенсор огня и его мозги своему летят в противоположную стену. «Нет, не поймите привратно, тут нет никаких кодовых фраз», — вскрикнул он, догадавшись о промелькнувшей у нее подозрение «Очень надеюсь», — негромко ответила она, усиливая давление ствола на его лоб. Эбрахам попятился назад к столу от этого недвусмысленного нажима. «Я… я не понимаю», — хрипло говорил он, отступая под нажимом. «Я никому не переходил дорогу, это… это ошибка». «Ты перешел дорогу мне», — холодно ответила женщина. «Сядь». Эбрахам рухнул на стул. Женщина сняла очки, небрежно кинула их на стол. Ее лицо было бледным, осунувшимся. Глаза смотрели пронзительно, но Криган не смог убедить себя, что на него смотрит сумасшедший. Нет, она не производила впечатления психопатки. Скорее всего, была очень устала и зла. Криган понял, с ней лучше не играть. Она не псих, но всадить в его голову пулю сумеет. И рука при этом не дрогнет. В чем... Заключается проблема. Стараясь говорить внятно, спросил он, уронив сцепленные в замок руки между колен. — Проблема в том, господин Криган, что ваша корпорация занимается преступным промыслом. Вы разработали программы, которые каким-то образом стимулируют долгосрочную память человека, и слой за слоем переписывают его на искусственные носители. По сути, вы высасываете человеческую личность всю до конца оставляя лишь лишённую воли лоботомированную оболочку. Слушая её, Эбрахам побледнел. — Милая, вы, вероятно, бредите, — наконец, сумел выдавить он. Лиза зло посмотрела на него. — Я не брежу, — отрезала она, — и я тебе не милая, запомни. — Хорошо. Эбрахам немного пришёл в себя. — Мы выкачиваем человеческую личность, допустим. Но каким образом и главное, зачем? — Не надо юлить, это бесполезно, Криган, вы у меня в руках отвечать вам придется, хотите вы того или нет. Альтернатива небогатая у меня мало времени, его точно не хватит ни на ложь, ни на душеспасительные беседы. — Да что вам от меня нужно, черт возьми? Возмущение Кригана, несмотря на страх, казалось явным и неподдельным, но Лиза осадила его порыв. Сидеть. Он обняк, покорно опустившись обратно на стул. Даю вам ровно минуту на размышление Криган. Вы стоите во главе этой корпоративной помойки и не прикидывайтесь, что не введены в курс всех грязных делишек вашей компании. Мне нужны документы. Документы, которые подтверждают обозначенную мной противозаконную деятельность. Тогда, вероятно, вместо пули вы ответите перед судом. Это максимум, что я могу обещать. Эбрахам зло посмотрел на нее. «У вас ничего не выйдет», — ответил он, даже не подумав воспользоваться предложенным тайм-аутом «Почему?» «Во-первых, вы голословны и не ответили на мои вопросы. Как и зачем? Во-вторых, я не могу предоставить вам то, чего у меня нет. А в-третьих, то, о чем вы говорите попросту смешно». «Упрямый козел», — зло подумала Лиза. Ее терпение далеко не беспредельное, готово было вот-вот лопнуть. Хорошо, я отвечу на ваши вопросы, Криган. Вы делаете это посредством кристалла, представляющего собой очень мощный мини-компьютер. Он механически внедряется в сетевой терминал, например, в чьей-то квартире. Человек, входя в виртуальную реальность сети, с такого инфицированного вами терминала попадает вовсе не в сеть, а в иное киберпространство, где его психика подвергается сначала жесткому прессингу, вызывающему зависимость, желание вновь и вновь возвращаться туда, а затем, в течение последующего времени, личность, как я уже сказала, переписывается на искусственный носитель, все в тот же маленький серый кристалл. При этом лишенное воли человеческое тело умирает. Так погиб мой муж, он был журналистом и пытался раскопать все это дерьмо. Лиза сверкнула на Эбрахама глазами. «Вам должно быть хорошо известен этот факт, ибо он был убит по вашему приказу, и меня, подозревая, заказали тоже вы». «Бред, но я готов слушать, второй вопрос». «Зачем?», усмехнулась Лиза, «это может стоить жизни». Криган пожал плечами, хотя был бледен как смерть. «Отвечаю». Лиза одной рукой достала сигарету, прикурила, не сводя с него глаз, и продолжила. «Вы выпускаете сервоприводные подделки по человеку, верно?» «Да», — не колеблясь кивнул Эбрахам. «Очень хорошие, нужно сказать, подделки», — саркастически добавила Лиза. «Живые ткани, живой мозг». При этих словах лицо Кригана вытянулось. «Да-да, не нужно дергаться. Вы поставляете на рынок не просто биомеханических слуг кукол, а рабов Криган». Те личности, что украдены вами у реальных людей, инсталируются после некоторой доводки в мозг Киборга. Вы производите кукол, при этом ее голос предательски дрогнул, которые обладают остаточной памятью, способны испытывать боль и оргазм, переживать, любить и быть любимыми, но все равно при этом оставаться сервоприводными игрушками, чья свобода мысли ограничена рамками безусловной подчиненности хозяину, купившему их у вас лицо Кригана посерело. — Нет, — выдавил он, — нет, — угрожающе спросила Лиза. — Девушка, — Эбрахам мучительно пытался подобрать нужные слова. — Вы, вы излагаетесь серьезные, тяжкие, страшные, но, уверяю вас, абсолютно голословное обвинение, обрисованная вами схема не может работать никогда. Лиза молча погасила сигарету. Не выпуская рукоять герзы, вспотевшей ладони, она резко подняла левую руку. Магнитная липучка на манжете блузки не выдержала, разошлась, открыв взгляду пропитанную кровью повязку на запястье. Эбрахам, не отрываясь, смотрел на нее, и в его глазах таился уже не страх, а какой-то мистический ужас. Лиза зубами рванула край повязки. Пропитанная кровью материя упала на пол, обнажая почерневший надрез на коже. — Смотри! Лиза протянула руку, поднеся ее так близко глазам к глазам Кригана, что тот волей-неволей увидел, как в глубине раны под рассеченной кожей ворочаются алые тросики сервоприводов. Ее губы задрожали, глаза расширились от ужаса. «Убедился, подонок!» Тяжело дыша, осившим голосом спросила она. «Я была человеком! 20 лет назад я была человеком!» Эбрахам Криган никогда не думал, что способен испытать острое, граничащее с чувством вины сострадание к явно биомеханической конструкции. Его мысли путались, перемещались, особенно после того, как Лиза вкратце сообщила ему о имеющейся копии договора купли-продажи, по которому выходило, что она приобретена Сергеем через одно из региональных представительств корпорации «Киборг Системс». И тем не менее, несмотря на весь ужас, напатывая безысходность своего положения, Эбрахам не мог дать ей того, что требовала эта женщина-киборг. Не глядя на ствол Гюрзы, по-прежнему нацеленный ему в лоб, Криган тяжело встал. «Я стар, но все еще хочу жить», – произнес он, твердо глядя в глаза Лизы. «Поэтому я не стану делать никаких глупостей. Но я хочу...» Я хочу убедиться, что все сказанное вами правда. Если я попрошу вас пройти сюда, он неопределенным жестом указал в сторону нескольких установленных один подле другого аппарата в комплексе диагностики, то я смогу с точностью проверить справедливость предъявленного мне обвинения. Не понимаю, почему я должна это делать? Потому что иначе вам придется меня убить. Я не знаю, откуда вы взялись. «Что вам даст диагностика?» — нахмурилась Лиза. И «Я смогу либо поверить вам, либо наоборот, оправдаться», — честно изложил свои намерения Криган. «Здесь нужен специалист», — усомнилась она. «Я знаю, но вы очень проницательны, если обратились именно ко мне». При этих словах он нашел себе силу усмехнуться покосившись в сторону выбитого окна, за которым в притирку к стене здания по-прежнему парил флайер, введенный в режим автопилота. «Ибо я не всегда почивал на вершине, а прошел всю пирамиду иерархии снизу доверху», пояснил он. «Я всю жизнь занимался исключительно киборгами, и в этой области могу назвать себя непревзойденным специалистом. К тому же я не стану подключать к вам какие-либо датчики, провода или иную дрянь, Вы будете иметь возможность продолжать целиться мне в лоб. Я не стану закрывать крышку камеры диагностики и удаляться более чем на метр. Заметив, что она пребывает в нервной нерешительности, Криг настороженно добавил. «Ваш дублер всегда сможет всадить в меня пулю, верно?» Плохая игра, отвратительная. Он догадался о том, что я действую в одиночку? Лиза несколько секунд колебалась, а затем кивнула. «Хорошо». Она вошла внутрь двухметрового цилиндра через открывшуюся на невидимых петлях переднюю часть. Комплекс активировался автоматически. Действительно, к ней ничего не подключилось, она не испытала ровным счетом никаких воздействий, Просто стояла, удерживая гирзу обеими руками, но в полуметре от нее перед эбрахомом, прямо из воздуха, внезапно соткалась проецированная лазером человеческая фигура в полный рост. Это была она. Лиза смотрела на себя, но не в зеркало, а словно изнутри. Ее фантомная копия оказалась прозрачной, в одних местах более, в других менее, так, чтобы можно было пронсить взглядом всю структуру её тела. Наконец-то Лиза сумела получить ответ на мучивший ее вопрос, насколько она являлась киборгом. Лиза была не очень сильна в анатомии, но представить себе устройство человеческого тела хотя бы на уровне общеобразовательного курса могла. Переведя взгляд со своей копией на Эбрахама, Лиза поняла, что тот пребывает в гораздо большем недоумении и замешательстве, чем она сама. Криган походил в этот момент на съехавшего с катушек шамана. Беззвучно шевеля губами, он приблизился к голографической проекции и принялся чертить пальцами какие-то линии, совершая при этом непонятные пассы. Голографическое изображение на миг затуманилось, но затем вновь обрело многослойную полупрозрачность. Только теперь содержимое черепной коробки выделилось в отдельное изображение и значительно укрупнилось. У нее был обыкновенный человеческий мозг. Масса серого вещества, поделенная на два полушария, сплошь покрыта извилинами. На фоне проекции диссонансом резко выделялись два посторонних включения. Одним из них был имплант нейросенсорного гнезда, вживленный в височную область, а вторым… Вторым был серый кристалл, который угнездился в затылочной части, неподалеку от мозжечка. Криган некоторое время пристально разглядывал изображение, затем, беззвучно шевельнув губами, произвел отталкивающий жест пальцами, и голограмма черепа убралась, заняв положенное ей место в общей структуре кибернетического организма. Лиза наблюдала за действиями Кригана, затаив дыхание. Он попеременно увеличивал и разглядывал отдельные фрагменты ее тела и везде встречал одно и то же. Внутренние органы, мышечные ткани, нервные волокна – все присутствовало на своих местах. Искусственным оказался лишь ее скелет, снабженный сервоприводными усилителями мускулатуры, чьи серводвигатели располагались внутри полых костей и работали от тепломышечной массы тела. Наружу в виде тонкой подвижной оплетки выходили лишь тросики приводов, передающих движение от сервомотора к сопрягаемому суставу. Несколько дольше Криган задержался на изучении органов ее внутренней брюшной полости. Последив за ее взглядом, Лиза осознала, на что он смотрит, и вздрогнула. «Нет, этого не может быть, господи!» Ее панические мысли были нарушены голосом Эбрахама. «Можно выходить!» Потрясенно произнес он. «Мне все ясно!» Лиза вышла из камеры. «Может быть, теперь поделитесь своими впечатлениями, мистер Криган?» «Безусловно!» — Я по-прежнему хочу жить, — добавил он, — но я буду утверждать, он невольно вскинул свой взгляд на Лизу, и вам определенно это не понравится, что совершенно не причастен к данному производству. — Кто я? — напряженно спросила Лиза, Криган пожал плечами. — Искусственный человек, если хотите. — От кибернетического организма у вас лишь сервоприводный эндоостов. Говоря проще, скелет с механическими усилителями мускулатуры. Все остальное, включая центральную нервную систему, принадлежит человеку, скорее всего, вашему донорскому клону. «А кристалл? Вы видели его?» «Естественно». «Можно мне сесть?» «Да». Криган кряхтя опустился на стул. «Вы можете меня застрелить, но киборг-систем тут ни при чем». «Доказательства?» «Извольте». Эбрахам на миг задумался, а затем растопырил свою пятерню. «Во-первых, вы выращены по технологии 200 двухсотлетней давности». Он загнул первый палец. «Во-вторых, данная технология запрещена на всех планетах». Он задумался над своим доводом, криво усмехнулся и палец загибать не стал. «Запрещена – это не значит, что не используется», – поддержала его Лиза. «Хватит загибать пальцы, Криган, что это за технология? И чем она отличается от производства сегодняшнего дня?» Эбрахам кивнул, признавая обоснованность вопроса. «Я сейчас поясню», — ответил он, вставая. «Посмотрите на голограмму. Ваше тело выращено на эндооставе, то есть от исходного человеческого генома заранее удалены участки, которые ответственны за формирование костей. Внесены также очень важные дополнительные изменения, например, имплантирован ген, отвечающий за связку между живой тканью и искусственной костью. Но это частности. Главное, из-за чего технология была признана античеловеческой и в конечном итоге запрещена, это мозг. Клонированный мозг остается мозгом человека, он неизбежно начинает мыслить самостоятельно. Мина замедленного действия, не находите? Ну, допустим. Киборги тех поколений, к которым относитесь вы, были разработаны и выпускались известной корпорацией галактические киберсистемы. Это, если вы слышали, был монстр, который раскинул сеть своих производств на три четверти обитаемой галактики. Очень занимательно. А каким образом они умудрились монополизировать галактический рынок, если выпускали киборгов с миной замедленного действия в голове? Не киборгов, а биороботов мягко поправил ее Эбрахам. Биологический робот и кибернетический организм это не одно и то же. Наша компания выпускает киборгов. Вы не из нашей серии. Я не услышал ответа на свой вопрос, Криган. Сейчас объясню. Разработчики, трудившиеся на корпорацию Галактические Киберсистемы, прекрасно знали о потенциальных возможностях человеческого мозга. Но клонировать робота намного проще и дешевле, чем производить его, собирая из отдельных частей. Тогда и была разработана технология CORG, которая в конечном итоге погубила корпорацию. Они ввели в генетический код построения биороботов два существенных изменения. Во-первых, они поставили запрет на самообновление клеток в организме клона, что сократило срок его жизни до 10 стандартных лет. Он умирал? Естественно, тело клонировалось на эндоостоп, то есть формировалось уже взрослым. С конвейера сходили, как это ни парадоксально, это прозвучит, новорожденные взрослые люди, обреченные умереть ровно через 10 лет. Такой срок, по мнению специалистов галактики Кип, является критическим для развития самосознания в присутствии ГМИ. Не говорите загадками, что такое ГМИ? Генератор мозговых импульсов. Наврожденные клоны, которых продавали спустя день-два после выпуска, обладали физическими данными взрослого человека и сознанием младенца. Их мозг был чист, как белая страница. Тогда и понадобился ГМИИ, который подавал управляющие сигналы телу, содержал в себе программы функционирования, а заодно тормозил развитие самосознания. Биороботы серии КОРК являлись самыми настоящими живыми куклами. Но раскусить это удалось далеко не сразу. Но все же их запретили? Да. После трагедии на планете Флирот, где 5000 коргов едва не вырезали все население. Почему? Были нарушены правила эксплуатации. Пожал плечами Эбрах. Говорите конкретнее, Криган. Флирот закупил партию биороботов серии корг для сбора росы местного растения Диахр которая зацветает один раз в 6 стандартных лет. Роса, конденсирующаяся на цветке, является очень сильным наркотическим стимулятором. Пыльца растений, которые перенасыщены воздух во время цветения, также является наркотиком стимулирующего действия. Я не знаю всех нюансов, но могу сказать, что между периодами сбора на 6 стандартных лет всех роботов погружали в кориогенный сон. Однако никто не позаботился об очистке их крови от попавшего в нее диахра. Результатом стали сны, которые их мозг, заметьте, человеческий мозг, прокручивал на протяжении долгого времени после погружения в низкотемпературный сон. Их разум, свободный в период криогенной консервации от контроля ГМИ, начал мыслить, обрабатывая накопленную за время сбора расы информацию о мире, о людях, о их отношениях к органу. В результате корги как бы повзрослели во сне, осознали самих себя и после очередного пробуждения учинили массовые беспорядки, перешедшие в резню. Это зловещее событие наглядно показало, а позднейшие исследования подтвердили, что клон, выращенный из человеческой клетки обладающий человеческим мозгом, это человек, каким бы дополнительным имплантами его не снабжали. Он мыслит, а это, по закону о правах разумных существ, Означает, что любые действия по его эксплуатации в качестве робота будут расценены как рабство и преступление против личности. А что произошло с корпорацией? Галактические киберсистемы рухнули в один день, и до сих пор никто не знает почему. Было известно до трех сотен основных производств компании, но все они управлялись из некого центра по каналам гиперсферной частоты, Этот центр внезапно исчез, и упомянутые производства оказались предоставленными сами себе. Трудно поверить. Миллиарды галактических кредитов, огромные мощности и вдруг… Именно так. Мне представляется наиболее вероятным, что тут имело место акция галактического патруля. Конфедерация тогда еще правила миром, и я не сомневаюсь, что они могли пойти на подобную операцию. Миры в то время были буквально переполнены продукцией галактических киберсистем. И существовала серьезная угроза, что руководство корпорации, прижатая к стенке, поднимет своих роботов на бунт. ГМИ считался в ту пору неизвлекаемым, и никому не было известно, какие скрытые программы могли быть проинсталированы на эти носители. — Значит, я, по вашему мнению, корк, и вы продолжаете утверждать, что не причастны к моему появлению на свет, К воровству личности через виртуалку, к убийству людей. Поймите, нам незачем это делать. Назовите мне сумму, за которую вы якобы были приобретены вашим мужем. «Сорок тысяч», — ответила Лиза. Эбрахам покосился в сторону одного из компьютерных терминалов. «Вы позволите?» «Что?» «Продемонстрировать вам нашу бухгалтерию». Лиза пожала плечами. Она чувствовала, что их разговор вошел вовсе не в то русло. Но отступать было поздно. Вот, смотрите. Криган совершил несколько переключений и приложил свою ладонь к сенсорной пластине, подтверждая тем самым полномочия доступа к группе секретных файлов. Взглянув на экран, он обернулся к Лизе. «Я хочу жить, и поэтому стараюсь быть максимально честным», – произнес он. «За цифры, которые вы сейчас увидите... Многие наши конкуренты не то что убили бы, продали бы собственную душу. Лиза, опасаясь подвохов, встала сзади. Вот, это цена одного выпущенного киборга, одетого в плоти снабженного программой псевдоинтеллекта, основанной на имплантированной сборной памяти. Видите цифру? Ухоженный ноготь Эбрахама, очеркнул семерку с четырьмя нулями. 70 тысяч кредитов. Причем мы ведем все расчеты по твердому межпланетному курсу. Местный эквивалент к оплате не принимается. А теперь взгляните сюда. Он указал на цифру, стоявшую напротив цены. Это количество проданных за неделю. 28. Теперь постарайтесь понять мою логику. Да, бизнес, особенно в его начальной стадии, это всегда трудно. Зачастую грязное и противозаконно. Но... Вы должны согласиться, что устоявшиеся и уважающиеся компании, числу которых я причисляю свою, в какой-то момент становятся законопослушными. Мы имеем огромные деньги на законные реализации честно производимой продукции. Наш недельный оборот только в засвеченное перед вами его части составляет 1 миллион 960 тысяч галактических кредитов. Теперь попробуйте ответить хотя бы себе самой. «Стану я санкционировать нарушение как минимум 20 параграфов Межпланетного кодекса, наказание по которому варьируется от конфискации имущества до пожизненного заключения ради мифических сорока тысяч». «Много денег не бывает», — мрачно напомнила ему Лиза. Эбрахам разогнулся, пристально посмотрел на нее и развел руками. «Тогда мои аргументы исчерпаны. Вам придется застрелить меня». Лиза подумала, что если она проведет здесь еще столько же времени, сколько уже прошло с момента ее вторжения в кабинет Кригана, то и так или иначе придется кого-нибудь застрелить. Ситуация, которая казалась ей абсолютно ясной, внезапно приняла совершенно новый оборот, запутавшись до полной неузнаваемости. — Сядьте, Криган! Он подчинился. — Я не хочу никого убивать. Меня лишили части моей души, но логика при этом, похоже, не пострадала. Горько усмехнулась Лиза. — Возможно, я приму ваше оправдание, но взамен я хочу получить исчерпывающую информацию. Эбрахам помедлил с ответом. Очевидно, он прикидывал, насколько правдоподобно заявление самой Лизы и не является ли ее вторжение акция его конкурентов. — Какого рода информация вам нужна? — Я хочу знать, что именно производит Киберг system Технология. — В общих чертах. «Ну, это, в принципе, открытая информация», — ответил Эбрахам. «Насколько я понял, вас интересует машина андроидного типа?» «Я пришла сюда не за тем, чтобы купить пылесос, Криган. Мое время очень дорого стоит». «Хорошо». Он встал, подошел к стеклянным цилиндрическим витринам, тем самым, которые созерцала Лиза через оптику своего флайера, и открыл их одну за другой. «Это пример основы» пояснил Криган, указывая на медленно движущиеся сервомоторные скелеты. Поверх нее мы наращиваем некоторое количество мышечной ткани и кожные покровы. Питание, как вы видите, происходит через замкнутую систему, расположенную в обоих предплечьях. Здесь нет сердца, легких, пищеварительных органов. Все совмещено в единый метаболический преобразователь, который раз в сутки заряжается тремя сухими таблетками. Кровь, которую данной модели всего лишь литр, прогоняется через него встроенным насосом. Нервная система отсутствует, стопроцентный механизм, одетый в живые ткани. — Мозг, — напомнила Лиза, напряженно следившая за Криганом. — И о, нет, в биологическом понимании данного термина, — без запинки ответил Эбрахам. Он подошел к живой фигуре и остановил ее неторопливый шаг одним прикосновением пальца к определенной точке на плече. Беговая дорожка под ногами киборга плавно прекратила свое движение. Эбрахам дождался пока произойдет полная остановка, а затем совершил резкое вертикальное движение вдоль живота модели, словно был хирургом, вскрывающим скальпелем брюшную полость больного. Кожа на животе и груди киборга разошлась длинным бескровным разрезом, обнажая оптикой электронные внутренности. Посмотрите сюда. За счет того, что отпала необходимость во внутренних органах, мы получили значительное свободное пространство. Мозг киборга расположен не в голове под черепной коробкой, а в брюшной полости, где намного больше места для его монтажа. Он движением руки очертил мерцающие контуры схем, увитые собранными в пучки оптиковолоконным интерфейсами. Вот они, блоки псевдоинтеллекта, собранные на основе оптического процессора. Пояснил свое движение Криган. Внутренности киборга действительно светились, пульсируя, будто живые. Лиза понимала, что там работают сотни микролазеров, кодирующих информацию в параллельных световых потоках. «Он мыслит», — уточнила она, — «да, эта модель имеет некоторую свободу как в общении, в реализации синтезирующихся эмоций, так и в действиях». Без элемента непредсказуемости поведения киборгов было бы столь плоским и неинтересным, что их вряд ли бы покупали. А если они вдруг начнут проявлять агрессию? «Есть программа предохранители которая реагирует на голос», — охотно пояснил Криган. «Существует набор кодовых слов, которыми хозяин может запросто отключить киборга при возникновении нежелательной ситуации. Кроме этого, существует общие терминирующие фраза неповторимые для каждой серии. Мы сообщаем их МСБ, армии и иным службам правопорядка. Но за последние четверть века только два киборга из всей нашей продукции были терминированы из-за нежелательных, опасных для жизни ситуаций. Не без гордости добавил Эбраха. «Вы сказали, что у них есть имплантированная память», — напомнила Лиза. «Откуда она берется?» «И естественно, из реальной жизни», — ответил Криган. «Мы покупаем у желающих стать интеллектуальными донорами частицы их воспоминаний». Затем, складывая отдельные фрагменты как мозаику, создаем ограниченную псевдопамять. Обычно она очень коротка, не более одной недели и нескольких воспоминаний детства, которыми киборг может поделиться со своим хозяином или хозяйкой. Лиза поморщилась, вспомнив о своих воспоминаниях. Мать, обернувшаяся терминалом компьютера. Но такая имплантированная память слишком далеко выходила за описанные к рамки. «Их покупают, наверное, садисты, сексуальные извращенцы?» Неприязненно осведомилась она. Эбрахам удивленно посмотрел на нее. «Полните!» В его восклицании прозвучало недоумение. «Наши клиенты, как правило, это люди, потерявшие близких. Очень много роботов изготавливается под спецзаказом». «Нет, нет!» Он сделал отрицающий жест. «Наше общество, конечно, крайне многоликое и порой жестоко». «Здесь я с вами согласен, но без роботных живых людей, согласных на определенные услуги, вы найдете много больше и дешевле». Он взглянул на Лизу и добавил, «Киборг – это не механическая проститутка, извините». «Это очень дорогая машина. Как ни странно это прозвучит, но чаще всего он домашний любимец. Люди обычно очень долго думают перед такой покупкой. Конечно, я не могу однозначно поручиться за всех клиентов, Но кое-какой опыт уже накоплен. Извините за грубый пример, но за 70, да даже за те 40 тысяч, что заплатил ваш муж, он мог получать любые сексуальные или иные удовольствия в течение очень долгого срока. От живых людей. Лиза нахмурилась, машинально покусывая губу. В словах Эбрахама звучало слишком много неукладывающихся в ее схему логичных на первый взгляд утверждений. Глубок противоречий становился все запутаннее. Криган казался ей слишком правильным, что ли. Она выходит слишком доверчиво Прилетела сюда, чтобы вытряхнуть правду и взорвавшегося подонка и убить его, а сама сидит, развесив уши и выслушивает лекция по кибернетике и психологии. — Могу я предложить вам сделку, мисс? — Лиза. Удивленно посмотрев на Эбрахама, машинально подсказала она. «Мисс Лиза!» С непонятной интонацией повторил Криган, и тут она вдруг взорвалась. «Мы что, поменялись местами?» Эбрахам с сочувствием посмотрел на нее, и в глазах главы киберсистем на этот раз не было ни страха, ни насмешки. «Вы, вероятно, встречали на своем пути по большей части скверных людей?» Он на секунду умолк, а затем добавил. «Я сам не безгрешен и тоже прожил жизнь далеко не ангелом». Но годы... они берут свое. У меня теперь достаточно времени, чтобы оглядываться назад и оценивать прошлое. Будь на моем месте молодой Криган, и ваши обвинения могли бы оказаться справедливыми. Даже так? Дело в том, что я вам не лгу. Страх за свою жизнь, конечно, есть, но я — глава корпорации, производящей киборгов, и потому в некоторой степени застрахован от внезапной насильственной смерти. «Этажом ниже находится несколько моих клонированных копий. Думаю, что они успеют пересадить мой мозг». «Тогда почему вы разговариваете со мной?» – оборвала его Лиза. Эбрахам на минуту задумался. «Сначала вы застали меня врасплох», – наконец честно признался он. «А потом… потом вы заинтересовали меня, не Лиза. Я не хотел бы оказаться вдруг в вашей шкуре. А учитывая, что все происходящее непосредственно затрагивает мою компанию, я предлагаю вам сделку. Вы раскрываете мне координаты той фирмы, что фигурирует в договоре купли-продажи, а я в обмен на эту любезность не стану ни поднимать тревогу, ни сообщать кому бы то ни было о вашем визите сюда. Просто вставлю новое стекло, более прочное, надеюсь». Помрачнев добавил он. «К тому же, я готов и дальше отвечать на любые ваши вопросы». Это, по-вашему, будет честно? Если принять на веру мою искренность, то несомненно. Лиза попыталась перебрать в уме различные варианты дальнейших действий, но поняла, что их нет. Ее движущей силой в происходящем была внезапная ненависть, вспыхнувшая в душе, словно пожар, в тот миг, когда она потрясенно рассматривала шевелящиеся в ране сервоприводы. Полчаса назад предмет ее ненависти был ясен, как божий день. Теперь же все обернулось скверной неопределенностью, и Лиза поняла — убить Кригана она не сможет. Не было в ней той холодной расчетливой решимости, которая, как правило, приписывалась обывательским мнениям любой свихнувшейся машине. Да и кем она была на самом деле? не кибернетический организм, в прямом понимании данного термина, уже не биоробот, поскольку обрела свою волю, но и не человек. Нечто среднее, непонятное. — Хорошо, я согласна. Эбрахам не стал скрывать облегчение. «Я рад», — признался он. «В таком случае я хочу, чтобы вы сказали, кто я, какой тип ГМИ имплантирован в мой мозг, можно ли избавиться от него и кто, по вашему мнению, мог меня создать и продать моему мужу?» Эбрахам задумался. «Сложные вопросы». Он подошел к комплексному аппарату и еще раз включил голографическую проекцию. Внимательно изучив увеличенное изображение серого кристалла, он в конце концов лишь сокрушенно покачал головой. «Такой тип ГМИ мне неизвестен. Понятия не имею, что будет, если попытаться его удалить». Он вернулся к столу, сел напротив Лизы и произнес «Мне вообще непонятно, зачем производитель снабдил вас реальными воспоминаниями прошлого». «Снабдил?» Лиза была неприятно поражена такой формулировкой. Ну а как же? Мозг клона — это чистый лист, словно у новорожденного ребенка. Для того и нужен ГМИ, чтобы взрослое по своим физическим данным тело могло жить. Иначе произведенный таким образом биологический робот будет сидеть, пускать слюни и писаться в штаны как младенец. Программы, которые содержат ГМИ, перехватывают управление, заполняет естественный вакуум осознанных реакций и одновременно подавляют развитие самосознания. — То есть, клон не осознает собственного бытия? — Абсолютно. Он биологический робот, машина. — Я тоже была такой. Лиза не заметила, как при этих словах в ужасе закрыла ладонями лицо. — Не думаю, не думаю. Эбрахам покачал головой. Какой-то странный нонсенс вырисовывается произнес он. — Если следовать моему опыту, то остается предположить, что вы появились на свет при непонятном смешении двух технологий. Он встал, нервно прошелся вдоль длинного стола. Любопытно. Технология клонирования явно от галактических киберсистем, идея имплантированной ГМИ тоже, но вот сам генератор Мне пришло в голову только одно разумное объяснение происходящего. Тот, кто создавал вас, действительно воспользовался технологией полного копирования личности и переноса ее на искусственный носитель. Но этот кто-то, по моему мнению, не больно-то разбирается в структуре копированной памяти и программировании ГМИ. «Не понимаю, к чему вы клоните, Криган?» Я хочу сказать, что сознание взрослого человека обладает всеми поведенческими рефлексами и мотивациями. Эбрахам остановился, будто пораженный внезапной догадкой. Да, черт возьми, будь я молодым дилетантом, то поступил бы, наверное, так. Не зная, как правильно запрограммировать ГМИ, но по какой-то причине остро нуждаюсь в зависимом от моей воли биороботе, Я бы скопировал на носитель всю личность, а затем, вероятно, путем проб и ошибок, постарался бы заблокировать массивы данных, относящиеся к долговременной памяти. Мне не совсем ясно. Да это же проще простого. Взрослый человек умеет есть, пить. в большинстве случаев он машинально делает все, что уклонно нужно программировать. Единственное, что мешает использованию такого клона, это самосознание, которое, как уже доказано, зиждется именно на долгосрочной памяти. Уберите прошлое, добавьте вместо него несколько бесхитростных установок, подчиняться тому-то, делать то-то, и вы получите биоробота, ненадежного, конечно, но все же. А почему мою память не стерли напрочь? Зачем кому-то было рисковать? Ведь теперь я начинаю понимать, что голос моей матери, записанный в компьютер, отвечавший на телефонные звонки, — это явная подстраховка на тот случай, если я стану медленно вспоминать прошлое. Абсолютно верно. Эбрахам выглядел сейчас не менее возбужденным и взвинченным, чем в тот момент, когда ему грозила смертельная опасность. Судя по всему, несмотря на старческие морщины, он был человеком увлекающимся, одержимым внезапно осенявшим его идеями. Лиза, вас разрабатывал дилетант в смысле психосоматического программирования. Он боялся, что, уничтожая память, сотрет информацию жизненно важную для функционирования рассудка. Вероятно, этот страх строился на имевшись места неудавшихся опытах. Из этого вывод — вас создавали для какой-то краткосрочной акции. Не знаю, что являлось конечной целью, устранение ли вашего мужа, который сунул нос куда не следует, или же захват его личности для дальнейшего использования в клонированном теле, но факт, как говорится, на лицо Вы могли исполнять свои функции в таком состоянии от силы месяца два, не более. Человеческий мозг — это уникальная самоорганизованная структура, и он не терпит вакуума. Очевидно, вас должны были либо уничтожить, либо вернуть на базу для профилактики, но… Лиза понимающе кивнула. Она действительно успела выполнить задание, загнав личность Сергея в серый кристалл, и ее тут же попытались убрать руками лейтенанта Моргана. «Поразительный случай», — продолжал тем временем Эбрахам все более и более возбуждаюсь. вы вместо того, чтобы пристрелить, прямо таки омолодили меня», — он говорил это, не замечая, что его слова воспринимаются Лизой словно пощечины. «Вы позволите, я воспользуюсь терминалом, чтобы сравнить вид вашего ГМИ с известными аналогами?» Она кивнула. Ей вдруг стало все равно. Окончательная правда о себе оказалась не такой страшной, как Лиза опасалась, но все же эта правда раздавила, уничтожила часть ее сознания. Она вдруг поняла, что настоящей Лизы стример уже нет. И дело, конечно, заключалось вовсе не в сервоприводном скелете, на основе которого было построено ее новое тело. Нет. Червоточина крылась в ее ущербной памяти, в новом осознании самой себя. Не было гарантии, что этот чертов ГМИ умолк навсегда, что ее самостоятельность не является лишь временным сбоем, а управление ее разумом не будет внезапно кем-то перехвачено. Нужно что-то делать. Мысль получилась какой-то вымоченной, бессильной. В следующую секунду ее отвлек сдавленный возглас, который помимо воли вырвался из горла Кригану. Лиза обернулась. Эбрахам, сгорбившись, стоял подле терминала, опираясь руками о стол. Его взгляд буквально примес к экрану. «Что там?», – встревожилась Лиза, вставая. Она зашла ему за спину и взглянула на экран. Там медленно вращалось увеличенное изображение точно такого же кристалла, какое присутствовало и в ее голове, и на той схеме, которая высосала сознание Сергея. «Что это?» — спросила Лиза у оцепеневшего Кригана. — Вы искали ГМИ и нашли его? Где это? Кто производитель этих кристаллов? Эбрахам, наконец, оторвал взгляд от экрана и медленно перевел его на Лизу. — Это... Это не ГМИ, — наконец, умел выдавить он. Потрясение Эбрахама было настолько сильным, что он едва выговаривал слова. Поисковая система нашла это изображение в сети Интерстар, следуя визуальному совпадению. «Криган, придите в себя!» Лизе было не до шуток, и она чувствительно встряхнула Эбрахама за плечи «Ну, отвечайте, что это такое?» Это артефакт. Один из непонятных артефактов давно исчезнувшей расы, которую называют Лагрианами. Слова с трудом выходили из пересохшего горла Кригана. Изображение получено с информационного сайта монастыря Святого Патрика, расположенного на планете Эридон. Здесь отчет об обнаружении разрушенного космического поселения Лагриан неким космическим рудодобывающим комплексом Спейс-Стоун. Лизе потребовалось некоторое время, чтобы смысл сказанных Эбрахамов слов улегся в ее сознание. «Инопланетный артефакт?» С ужасом подумала она, начиная наконец осознавать, какую смысловую нагрузку несет себе данное словосочетание. От мысли, что за дрянь прижилась у нее в мозге, Лизе стало холодно и страшно. Она повернулась к Ригану и поняла, что тот смотрит на нее уже не с сочувствием, как минуту назад. Его кулак нервно сжимался и разжимался, он явно готовился к чему-то. «Извините, мисс». Но вы должны понять, такой неожиданный оборот не может сохранить силы нашей договоренности. Я... я просто не вправе выпустить вас отсюда. «Потому что я в твоих глазах уже превратилась в чудовище!» Мысленно дополнила его фразу Лиза, с горечью осознавая, что по сути все обстоит именно так. Рука Эбрахама метнулась к терминалу, но Лиза успела прихватить его движение. «Спокойно!» Схватка между старческими мускулами и сервоприводными усилителями Энда Остова закончилась не в пользу Криган. «Я не стану стрелять вам в голову, Эбрахам!» Лиза приставила ствол герзы к его груди. «Но быть подопытным кроликом во имя так называемой цивилизации я тоже не стремлюсь. То, что я ношу в своей голове артефакт древней расы, еще не значит, что туда его вставили не люди. Думаю, что более алчных и циничных созданий чимы во вселенной не найти. Она жутковато усмехнулась. «Мне не хотелось бы оказаться разобранной или расчлененной, как вам будет угодно, во имя науки и безопасности. Я сама позабочусь о себе». «Адрес», — прохрепел Криган, выворачивая белки глаз, чтобы иметь возможность взглянуть на Лизу. «Вы обещали». «Конечно». Ей в эту секунду хотелось взвыть, но Лиза старалась держать себя в руках и говорила ровно, хотя и с придыхом. «Спасибо, Эбрахам». И, извините, но вы первые нарушили договоренность. С этими словами она резким точным ударом выключила его сознание. Через минуту крошевого выбитого стекла хрустнула под ее ногами. Перебравшись через широкий подоконник, Лиза перешагнула с него на подножку флаера который покачивался на огромной высоте. Ей снова хотелось плакать. на взрыв